Глава 5. Луиза размешивала в мисочке краску для волос оттенка «Горький шоколад» и злилась на целый мир. Прежде всего, какого дьявола императрица Всероссийская должна самостоятельно красить себе волосы? Царская не считала Луизу порядком достала. Когда 22 года назад она соблазняла обезумевшего от горя Филиппа, Она и не представляла, насколько бедной будет жизнь с ним на троне. В те времена Филипп еще работал на заводе, и его инженерской зарплате можно было только позавидовать. Луиза тогда успела походить к самым дорогим парикмахерам и запастись нарядами от ледваля на 50 лет вперед. Вот после воцарения и пришлось их носить один за другим. На новые костюмы денег уже не было. Впрочем, одежда от Ледваля никогда не выходила из моды. Спасибо и на этом. Стриглась Луиза при помощи разумного парикмахерского шлема. Потому и коре у нее было коротким, а вот с окрашиванием волос приходилось справляться самой. Еще Луиза ужасно сердилась на идиота Вяземского. Ему были созданы все условия для охмурения принцессы на торжественном обеде. Роберту оставалось только опереться о поникшие плечи соперников и засиять на их убогом фоне. А результат? Этот, с позволения сказать, граф забыл об элементарной вежливости и, как оголодавший волк, накинулся на поданные ему блюдо, даже не посмотрев в сторону Оливии. Ему жениться срочно надо, а он на невесту ноль внимания. Еще один такой прокол, и Вяземский вылетит из конкурса как ядро, хорошо смазанное гелем для укладки волос. Ну и, наконец, новый источник раздражения продюсеры всемогущего. Луиза написала им целое письмо, предлагала взять у нее интервью на любую тему. Например, она могла бы поделиться со зрителями своими мыслями о перспективах шоу, порассуждать о крепости Узбрака, рожденного на глазах у целого мира. Однако продюсеры ей даже не перезвонили. А когда Луиза спустя два дня набралась смелости и сама набрала номер, ей отрывисто сообщили, что в интервью с мачехой Оливии пока нет необходимости. И вот теперь она как простая смертная. Должна стоять перед телевизором с проклятой мисочкой для краски в руках, пока ведущий в розовой крапчатой бабочке приветствует зрителей. «Друзья, друзья, друзья! Добрый день, добрый день, добрый день! Вы смотрите Всемогущий, и с вами снова ваш лучший друг, Ангел Головастиков! Мы в Большом зале Екатерининского дворца». где сегодня состоится первый конкурс на выбывание. По итогам сегодняшних испытаний один из пяти участников шоу «Царская дочь» будет отчислен. Да, друзья, сегодня нас ждет кровавая битва женихов. Полетят пух и перья. Не переключайтесь, мы работаем в прямом эфире. В опочивальню Александровского дворца влетел супруг. «Не опоздал!» Филипп легко спрыгнул с гироскутера и сел в неудобное, но бесценное кресло эпохи Александра Первого. «Только началось!» Мрачно отозвалась Луиза, перемещаясь в ванную комнату и приступая к окраске корней. Дверь в опочивальню она оставила открытой, чтобы не пропустить что-нибудь важное. Телевизор орал. «Милашки мои!» Не забывайте голосовать за своих фаворитов. Мы ждем от вас сообщений. Не жадничайте, присылайте побольше. Наша программа продлится ровно час. Это прямой эфир, и первый этап соревнований называется «Испытание домашним хозяйством». Ведь кого мы подбираем? Мужа будущей императрицы. то есть вторую половинку самой занятой женщины на земле. А значит, супруг государыни Оливии должен будет взять на себя все домашние заботы, пока ее величество изволит заниматься государственными делами. — Ну, ты себя не слишком утруждаешь домашними делами, — не применул отметить Филипп. — Ах, значит, я еще и у плиты должна стоять. крикнула Луиза из ванной, задыхаясь от ядовитого запаха краски. «Ты меня не только в нищету, но и в полное унижение хочешь вергнуть, деспот, домашний тиран!» «Уже и сказать ничего нельзя», — буркнул Филипп. Ангел тем временем вещал. «Вы можете подумать, слишком просто, ангел!» «В наше время, когда каждая изба оборудована домашней автоматической химчисткой и роботом-пылесосом, а совсем скоро в массовую продажу поступят скатерти-самобранки. Что сложного в ведении современного хозяйства? Знай, валяйся себе на диване с регулируемой спинкой и управляй домом с перстня разумника». «Да, вот именно», — поддержал Филипп ведущего. «Столько сейчас гаджетов хороших!» «А ты иди купи их!» Воскликнула Луиза, пытаясь равномерно прокрасить волосы на затылке. «Иди купи!» Филипп промолчал. «Но известно ли вам, друзья?» Спросил ангел Головастиков. что расходы на содержание царской семьи с каждым годом все сокращаются. Кто знает, может, семье императрицы придется жить в самых экстремальных условиях, вернуться во времена наших бабушек и дедушек, когда не было ни перстней разумников, ни самоочищающейся сантехники. — Все может быть, — грустно согласился Филипп. «Друзьяшки, должен признаться, что сам-то я ничего из этих заданий выполнить не смогу», – ангел хихикнул. «У меня одна домработница и два домработника, ну а женихам придется постараться. Оценивать их будет ее высочество. Но вы тоже не спите, организуйте мощную СМС-поддержку. На выполнение каждого задания дается по 10 минут». «Напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Задержек быть не может. Итак, приступаем. Парни, подходите за бумажками!» Луиза с накрашенной головой выскочила из ванной посмотреть жеребьевку. На тонком постаменте сияла в свете прожекторов золотая шкатулка, в которой императрица Екатерина Великая когда-то хранила свои украшения. К шкатулке мелкими шажками подобрался первый участник, перепуганный Сильвио. Он закрыл глаза и вытащил блестящий конвертик. «Ну что, что там, друг мой?» — подскочил поближе Головастиков. «Приготовить завтрак из обычных продуктов!» Упавшим голосом прочитал Сильвио свое задание. «Десять минут на старт! Внимание!»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 На кухонном столе образовалась целая груда несочетающейся между собой еды и кухонных аксессуаров. Что он творит? ахнула Луиза. Что он собирается из всего этого готовить? По-моему, ничего. Филипп схватился за голову. Первый раз в жизни продукты видит, что ли? Внезапно лицо Сильвио озарилось. и он прекратил свои бестолковые действия по сваливанию продуктов в гору. Обер-камергер нажал кнопку на перстне разумники, и зрители явственно услышали. «Мам, это я! Помоги! Ты смотришь телевизор! Ваше Высочество!» Камера показала ангела, подбежавшего к принцессе. «Вы дозволяете такое нарушение условий конкурса?» «Дозволяю».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 Филипп некоторое время сидел перед экраном, не двигаясь. Потом набрал Оливию. «Оленька, надеюсь, ты прослушаешь это голосовое сообщение до того, как примешь решение об отчислении. Я тебя прошу, забудь все, что я говорил тебе раньше. Исключай Мануэля. Плевать на политику». Во время перерыва на рекламу Луиза смыла противную краску с головы и теперь мысленно радовалась блестящим прядям и блестящему развитию событий на телешоу. Эти двое, Сильвио и Мануэль, показали себя безмозглыми младенцами. Она уселась рядом с мужем и стала ждать, когда же подойдет очередь ее собственного протеже. Но сейчас бумажку тянул Алекс. «Подмести пол!» огласил свое задание ковбой. «Ну давай, посмотрим на тебя, Алешенька, посмеемся», сказала себе поднос Луиза. Алекс решительно подошел к секции «Кладовая», где реквизиторы сложили множество предметов для уборки. Разнообразие щеток, валиков, тряпок, всех форм и размеров, банок и флаконов с чистящими средствами могло ввести в ступор даже опытную мать-семейства. «Что уж говорить о молодом холостяке!» Алекс задумчиво склонил голову набок и, оценивающе взглянул на хозяйственное Эльдорадо. Взяв моток бечевки, положил обратно. Повертел в руках спрей для чистки деревянных поверхностей. «Вот убожество!» – злорадно сказала Луиза, подкрашивая губы ярко-красной помадой. «К швабре даже не прикоснулся!» Парень будто услышал ее слова, вытащил из дальнего угла швабру и уселся с ней на перевернутое пластмассовое ведро. «Ну разве не дурачок?» — толкнула Луиза в плечо Филиппа. «Сидя он подметать будет, что ли?» «Погоди», — недовольно сказал Филипп, потирая плечо. «Ты его недооцениваешь». Однако Алекс, судя по всему, вообще не собирался ничего подметать. Вместо этого он снова стащил с полки бечевку и спрей, а также какую-то тряпку. Таймер, угрожающе затикал. Алекс, сохраняя невозмутимое выражение лица, достал из кармана плоскогубцы. Через семь минут он торжествующе вскинул над светлой головой модернизированную швабру. «Представляю вам подметалку-подмывалку!» – объявил изобретатель на весь мир.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 Луиза, не ожидавшая такого поворота, закрыла рот ладонью, смазав свежую помаду и не заметив этого. За пару минут Алекс навел блеск в своей секции и сделал шутливый реверанс в сторону цесаревны. Оливия благосклонно кивнула. «Сильный, сильный соперник!» — вынуждена была признать Луиза, вытирая измазанную помадой руку салфеткой. «А я тебе говорил!» — торжествовал Филипп. «А теперь, друзья-друзья, мы узнаем, какое задание получил граф Вяземский!» «Твой приятель точно сядет в лужу!» — предсказал Филипп. Луиза отмахнулась, напряженно глядя в экран. «Я должен вымыть ванну!» — возмущенно прочитал напомаженный граф по бумажке. Пожалуй, его фасонистый приталенный пиджачок из сиреневой ткани не слишком подходил для работ по ведению домашнего хозяйства. — Ваше сиятельство, проследуйте, будьте любезны, в секцию ванная! — пригласил его ангел. — Все необходимое ждет вас там, в том числе и очень-очень грязная ванная! — гнусно хихикнул он. — Я? Мыть грязную ванну? — повторил Роберт, закипая. «Я, граф Вяземский, мыть какую-то ванну?» Луиза мысленно его заклинала. «Вспомни про приложение «Домовой идиот». Зря я его тебе, что ли, закачивала в перстень? У тебя же все системы дворца в руках. Нажми любую кнопку, черт тебя дери!» Вяземский так и не вспомнил про домового. Однако так эмоционально размахивал руками, возмущаясь своим заданием, что, очевидно, активировал приложение случайно. Из экрана раздался истошный вопль пожарной сигнализации. В зале началась суматоха. Из потолочных разбрызгивателей полилась вода. Операторы бросились спасать дорогостоящие камеры. Пупочкин собрал железный букет из прожекторов,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 «А где же Оливия?» – испугался Филипп. «Побегу к ней во дворец, только бы успеть». «Не суетись!» – хладнокровно сказала Луиза. «Ее уже спасают!» Цесаревна в промокшем насквозь халатике и с потекшим макияжем хладнокровно стояла возле трона, дожидаясь, пока схлынет толпа у дверей. Вдруг к одинокой принцессе подбежал рыжеволосый парень и повел ее к противоположному выходу.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 Уж лучше ванну помыть. Итак, Иван, вы должны выслушать рассказ жены о том, как прошел ее день. И думаю, цесаревне будет что рассказать. Приступайте, засекаю десять минут и желаю удачи. Хи-хи!